Глава 41 У Туатаан Вскоре показалась группа высоких деревянных фургонов, похожих на небольшие, ярко раскрашенные и покрытые блестящим лаком домики на колесах, выстроившиеся большим неровным кругом под несколькими раскидистыми дубами. Неподалеку щипали траву с кони, именно со стороны фургонов и слышалась музыка.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 Он знал этого невысокого человека. магди или ищущий по имени Райан. Надо же такому случиться. Из всех лудильщиков он наткнулся именно на знакомых. Случайно ли? Случайные совпадения вызывали у Перина беспокойство. Если сплетение узора часто приводит к таким совпадениям, значит вращение колеса ускоряет хоть событий. «Я уже начинаю рассуждать, как айс седай», — подумал юноша. Поклониться в ответ он не мог, но слова ритуального приветствия помнил. «Ваш радушный прием, Райан, согревает душу, как ваши костры согревают тело. Но песня мне неведома». Фейли, Айвен и все двуреченцы удивленно уставились на Перина. Послышался гул голосов. Судя по всему...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 — Добро пожаловать к нашим кострам, — промолвил Махди. — У нас найдется горячая вода, повязки и лечебные снадобья. — Тебе известно мое имя? — добавил он, внимательно глядя на Перина и припоминая. — Ну, конечно же! Как же? Твои глаза! Пока Райан говорил, к нему подошла жена, плотная женщина с седыми волосами, но гладкими щеками, на голову выше мужа. От ее наряда алая блузка, ярко-желтая юбка и зеленая шаль с бахромой рябила в глазах. Но держалась она по-матерински доброжелательно и уверенно. — не узнала тебя, — заявила женщина. — Ты Перин Айбара. Айлаес с тобой? Перин покачал головой. — Нет, Ила, я давно его не видел. — Жизнь Лайеса полна насилия. — печально промолвил Райан. — Впрочем, как и твоя. А жизнь, связанная с насилием, может быть длинна, но никогда не будет чиста. — Не пытайся наставить его на путь листа своими речами, Райан, — отрывисто произнесла Ила. — Он ведь ранен, да и все остальные тоже. — И о чем я только думаю, — виновато пробормотал Райан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 Туатаан отвергали всякое насилие. Никто из них не прибегал к силе, даже для защиты своей жизни. Чтобы спешиться, Перину пришлось воспользоваться помощью Айвана. Боль в Баку была почти невыносимой. Райн промолвил он еле дыша, — «вам опасно здесь оставаться. Отведи своих людей в эммон Там вы будете в безопасности».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 Грозные перемены, потрясения. Несомненно, мы скоро найдем песню. Иначе просто быть не может. «Вы ее найдете», — спокойно ответил Перин. «Наверное, их ненависть к насилию сильнее, чем воздействие Таверина. Возможно, и Таверин не может преодолеть тяготение пути листа, который ему самому когда-то казался привлекательным. Воистину, я надеюсь на это».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 — промолвила она, обращаясь к Фейли. — Пожалуй, тебе надо быть поосторожнее с Перином. Я всегда встречала его только в обществе красивых девушек. Фейли смерила Перина оценивающим взглядом, но быстро отвела глаза. Он кое-как доковылял до желтого с красной отделкой фургона, на высоких с красным ободом и красными и желтыми спицами колесах, стоявшего рядом с горевшим в центре лагеря костром но едва занес ногу на первую ступеньку, как колени у него подогнулись. Айван и Райан подхватили юношу и почти внесли его в фургон. Илла и Фейли поспешно поднялись следом. Перину уложили на прилаженную к передней стенке фургона койку. Рядом с ней находилась сдвигающая в бок дверца, ведущая к сездению возницы. Фургон и впрямь напоминал маленький домик, На двух крохотных окошках даже висели розовые занавески. Перин лежал навзничью, ставясь в потолок. Лудильщики и внутри разукрасили фургон по-своему. Лакированный потолок был небесно-голубым, а стенные шкафы — желтыми и зелеными. Фейли расстегнула его пояс, и пока ила рылась в одном из шкафов, отложила в сторону топор и колчан. Перин казался безучастным ко всему.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 «Но если стреляют, то стрелы у них всегда с зазубренными наконечниками». «Ну-ка, выйди», — решительно заявила Ила, обернувшись к стражу. «И ты, Райан, тоже. Уход за ранеными — не мужское дело». «Проверь лучше. Поставили Моши новое колесо». «Хорошая мысль», — отозвался Райан. «Возможно, завтра мы уже тронемся в путь. В прошлом году нам пришлось поездить» добавил он, обращаясь к Перину. «Нелегко было. И в Кэриэн мотались, и в Гэлдан возвращались, ивандор Да, наверное, завтра тронемся». Когда за ним и Айваном затворилась дверь, Илла беспокойно повернулась к Фейли. «Если наконечник зазубренный, я не сумею его извлечь. Коли другого выхода нет, придется попробовать». Но лучше бы отыскать поблизости кого-нибудь более сведующего во врачевании. — В Эммондовом лугу наверняка такой найдется, — ответила Фейли. — Но не опасно ли оставлять обломок до завтра? — Думаю, что вырезать его не умеючи всяко опаснее. Пожалуй, дам я ему чего-нибудь, чтобы унять боль. И примочку сделаю, а то вдруг рано загноится. — Эй! — обратился к женщинам Перин, сверляя их взглядом.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 Если бы не ты, здешние парни разбежались бы кто куда и угодили бы прямо в лапы троллоков. Чужак не сумел бы собрать их вместе. Что же до твоих друзей?» Вздохнув, она снова уселась на край постели. «Перин, мой отец всегда говорил, что полководец может или думать о живых, или оплакивать мертвых. Но никак ни то, ни другое одновременно». «Но я-то не полководец, Фейли!» Я всего-навсего кузнец, возомнивший что он имеет право ради справедливого возмездия рисковать чужими жизнями. Я по-прежнему хочу отомстить, но не желаю, чтобы за мои ошибки расплачивались другие. Ты думаешь, троллоки уйдут отсюда лишь от того, что ты счел свои побуждения недостаточно чистыми? Горячность в ее голосе заставила Перина приподнять голову. Но девушка бесцеремонно уложила его обратно. от того что тебя мучают угрызения совести? Они от этого злоба лишатся? Тебе что, требуются более основательные причины, чтобы бить троллоков? Знаешь, что еще говорил мой отец? Худшее, что может совершить полководец, это покинуть доверившихся ему людей. Такое хуже любого поражения». Послышался стук и в дверь просунулся стройный, красивый, молодой лудильщик в красно-зеленом полосатом кафтане. Он одарил фейли очерновательной, белозубой улыбкой и лишь потом взглянул на Перина. — Дед сказал, что ты к нам наведался. Вы ведь из этих краев. Вот я и подумал, а вдруг Игвейн... Неожиданно он нахмурился, уставившись на глаза Перина. — Вот оно что. Вижу, ты все-таки последовал за Элаесом. И стал водиться с волками. Я так и думал. Уверен был, что ты никогда не обратишься на путь листа. Этого малого по имени Айрам, внука Райна и Илы, Перин знал и не слишком жаловал. Улыбался он, совсем как Вил Алсин. Поэтому он промолвил. Уходи, Айрам, я очень устал. Игвейн с тобой? Игвейн теперь, а исседай, Айрам. Айрам. — прорычал Перин. — Вздумай ты пригласить ее танцевать! Она вырвала бы твое сердце единой силой! Уходи! Айрам заморгал и поспешно закрыл за собой дверь. Перин уронил голову на подушку. — Слишком много он улыбается, — пробормотал юноша. — Терпеть не могу таких улыбчивых! Фейли закашлялась, и Перин подозрительно посмотрел на нее. Она кусала нижнюю губу. Мне что-то в горло попало. Сдавленно пробормотала девушка, поспешно вставая. клянув на широкую полку в изножье кровати, где Ила оставила свои снадобья, она налила воды из красно-желтого кувшина в синю-желтую кружку. Может, выпьешь? Ила сказала, что этот порошок унимает боль. Он поможет тебе уснуть. — Не хочу я никаких порошков, — буркнул он.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 маршал-генерал-королевы Теноби Салдейской и ее дядя. «О, Свет! А ты вроде бы говорила, что он торгует, то ли лесом, то ли мехами. А раз помнится, упоминала ледяные перцы». «Я не лгала», — буркнула Фейли и упавшим голосом добавила. «Просто это была не вся правда. Во владениях моего отца и лес рубят, и меха добывают, и ледяные перцы там есть». И много еще чего. Его управители все это продают. А выручка идет ему. Вот и получается, что в каком-то смысле он торговец. Что же ты сразу мне не сказала? Почему скрывала? Выходит, ты леди? Такого Перин никак не ожидал. Он думал, что отец Фейли мелкий купец. Может быть, бывший солдат. Но чтобы он оказался такой вот важной персоной,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 Была объявлена Великая Охота за Рогом. Я оставил матери письмо с объяснениями. избежала сбежала. успела добраться до Илиана и принести обед охотнице. Она вновь отерла путь с лица Перина. Лучше поспи, если сможешь. Думаю, к тебе следует обращаться не иначе, как леди Башир. Или как-то в этом роде. Как вышло, что такой знатной особе понравился простой кузнец? Не понравился Перин, я его полюбила. Голос ее звучал твердо, а прикосновения были мягкими и нежными. К тому же, сдается мне, ты совсем не простой кузнец. Кстати, а что имел в виду этот парень, когда сказал, будто ты водишься с волками? И Райан поминал какого-то Элаеса. Перин похолодел. Надо же. А ведь он только что упрекал ее в скрытности. Держал бы лучше язык за зубами. Верно говорят. Не маши молотом в попыхах. Себе же палец зашибешь. Он тяжело вздохнул и выложил ей все. Как встретился с Элаесом и узнал, что способен разговаривать с волками. Как его глаза изменили цвет. Зрение и слух обострились.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 «Мало того, что я кузнец, так еще и наполовину волк. А ты леди!» «О, свет!» «Я прекрасно слышала каждое твое слово. Отец меня не осудит. Он всегда говорил, что нашу кровь надо бы нас поскольку ныне баширы не так решительны и суровы, как прежде. Он считает меня не в меру короткой девицей. Она хищна, так что впору было бы и волчица и улыбнулась Перину. «Матушка!»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 Я, наверное, не расслышала. Ладно, тебе так или иначе надо поспать. Она погладила его волнистые волосы. Спи, мой Перин. Он хотел возразить. Сказать, что все она прекрасно слышала. Но язык у него заплетался, слова спутались. А глаза закрылись сами собой. Открыть их не было сил. Последним, что он услышал, был ее ласковый шепот. Спи, мой волчий король. Спи.